Глава 69. Выше эльф Иллиноя. Часть третья. Ужин с графом Бергеном слегка затянулся, но Луна все еще находилась в центре небосвода. Возможно, до полночи еще оставалось около часа двух. Таким образом, небольшой разговор с Иллиноей не должен был вызвать никаких проблем. Теодор пояснил ситуацию Винцу, после чего развернулся и произнес «Что ж, тогда веди меня». Если бы кто-то сейчас смотрел на Тео, Ему бы показалось, что молодой человек разговаривает с пустотой. Однако у него была способность видеть то, что было недоступно обычным людям. Эльфы уже рождались, наделенные этой силой. И это было не что иное, как способность видеть духов. Возле Тео в воздухе витал полупрозрачный дух птицы, при помощи которого с ним и общалась Элиноя. Это существо представляло собой духа низшей категории – сильфа, которые упоминались в введении в магию духов. Стихия ветра была наиболее удобна для передачи звука, а потому сильфы часто использовались в качестве посланников. Хоть, хоть, хоть, хоть. У сильфов не было ярко выраженного характера, как у Митры, однако этот воровей кивнул и полетел, держась на несколько шагов впереди Теодора. В отличие от обычных птиц, ему не нужно было хлопать крыльями, чтобы не упасть. Такая особенность была обусловлена тем, что тело сильфа было ближе к нематериальному состоянию, неже к материальному. «Кстати, этот особняк действительно огромный!» В нем явно хватало места, чтобы разместить еще пару десятков гостей. Тео осознал этот факт после того, как прошел мимо внушительного количества комнат, численность которых измерялась двузначными числами. Чтобы добраться до пристройки, где находилась Иллиноя, ему понадобилось почти 10 минут. Если таким был дом графа, то это его не хотел даже представлять. Что за лабиринт его может поджидать в резиденции маркиза или герцога. Теодор остановился перед дверью и погладил Сильфа. Спасибо, что провел меня! <связано> Возможно, просто из-за хорошего настроения, но Сильф издал мелодичный звук, а затем исчез в воздухе. Первоначально духи были невидимы для человеческого глаза. Как только подача магической силы прекращалась они вновь растворялись в природе. Кроме того, духи более низкого класса отличались от высокоранговых духов, которые обладали независимыми сущностями и кардинально отличались от лёгкого ветерка в поле. В тот момент из-за двери раздался ясный голос. «Входите». Теодор повернул дверную ручку и замер, поразившись столь насыщенному сладкому аромату. Это был запах спелых фруктов. Он только что хорошо поужинал, Но этот аромат был попросту обворожительным. А то, что он увидел, привело его в еще большее замешательство. Комната Иллиноя полностью противоречила здравому смыслу. «Виноградные лозы?» — ошеломленно промотал Тео, прикоснувшись к виноградной лозе, растущей на стене. Это была толстая лоза, которую трудно было найти даже в хорошо ухоженном саду. Более того, с нее свисали виноградные гроздья, При этом каждая виноградина была размером с грецкий орех. Несмотря на то, что он никогда не пробыл виноград, он прямо-таки почувствовал, насколько сладкий внутри него сок. Другими словами, подобное зрелище трудно было представить внутри графского особняка. В центре этой зеленой комнаты сидела Элиноя. «Добрый вечер, Теодор». Она была как цветок или листик, гармонично сочетавшийся с этим нералистичным пейзажем. Вокруг ее ног вились виноградные лозы и какие-то неопознанные растения. Глядя на это странное зрелище, Тео с опозданием ответил. «Ах, да, добрый вечер!» «Вам интересно? Я посадила несколько семян винограда. Хотите попробовать?» «Неужели эти виноградные лозы выросли из семян, посаженных сегодня вечером?» Подумал все еще ошеломленный Тео и взял виноградинку. Как и ожидалось. Сок был сладким и насыщенным, увлажняющим полость его рта своим ароматом. Даже для тех, кто любил пить дорогое вино, этот вкус показался бы куда более превосходным, классного напитка. Если садом начинал заниматься выше эльф, то он посрамил бы любые другие сады. Тео, сидя на стуле напротив Иллинои, съел еще несколько виноградин. Простите. Нет, наоборот. Я рада видеть, что вам понравилось. Меня беспокоило то, будут ли они соответствовать человеческому вкусу. Это не могло не понравиться. Любой был бы в восторге от таких плодов. Возможно, благодаря вкусной еде, но атмосфера царила весьма хорошая. А потому неудивительно, что разговор между эльфом и человеком начался довольно расслабленно. Сначала Иллиноя поблагодарила его за спасение. Затем они говорили о силе высших эльфов, после чего перешли к нейтральной внешности Иллиноя. Это естественно, что такие люди, как вы, Теодор, чувствуют себя некомфортно, глядя на мою внешность, сказала Эльфийка. По словам Элиной, вы эльфы были больше похожи на духов, нежели на эльфов. Им не нужно было часто питаться, поскольку они практически не могли умереть от голода, и они не уставали, даже если совсем не спали. Благодаря атовизму своих предков, их пол трансформировался до неопределенного состояния. Значит, у Иллиноя нет пола? Эм, um, это немного другое. Термин «нейтральный» будет более близок. Нейтральный? Да. Со слегка покрасневшим лицом кивнула Иллиноя. Мы рождаемся больше женщинами, чем мужчинами. Но как только мы принимаем решение о нашем будущем партнёре, то всё изменяется в зависимости от противоположного пола. Если партнёр является мужчиной, я стану женщиной. Если это женщина, я буду мужчиной. Ах, тогда... Да, я до сих пор не встретила своего супруга. В этом был определённый смысл. Ты у неосмотрительно взглянул на Иллиною, а затем быстро перевёл взгляд в сторону. У Тео были воспоминания Ли Юнсуна, потомка Восточного Война, потому его знания человеческого тела значительно увеличились он мог легко распознать, где мужчина, а где женщина, даже несмотря на самую качественную маскировку. Тем не менее, он не мог определить пол или нои. И так было потому, что она еще не определилась с ним. «Разве я немного узнала о высших эльфов?» Выслушав эту историю, подумал Тео. Все было так, как он и думал. Прямо сейчас Теодор, вероятно, знал о высших эльфов больше, чем кто-либо другой в королевстве. Если он решит написать книгу то очевидно, к нему на прием выстроится целая очередь исследователей эльфийской расы. Он сможет заработать несколько сотен золота, всего за одну лекцию. Однако, когда он смотрел на ясные глаза Элиной, такие мирские желания казались бессмысленными. А теперь, Теодор... Настало время для разговора, в связи с которым она его и позвала. Вы можете вызвать того, кто подписал с вами контракт? Как только Тео вытащил шнурок контракта, реакция не последовало себя ждать. «Синя!» Как и всегда, с громким звуком показалась Митра, высунув голову из горшка, в которой было посажено виноградное семя. Будто настоящий крот она огляделась и с улыбкой подскочила, увидев Ильиною. «О боже!» Смутилась Эльфийка, когда Митра внезапно запрыгнула к ней на ладонь. Митра обняла ей указательный палец, словно греясь о него он не был особо чувствительным, но даже у него сердце застучало чаще обычного. При этом даже несмотря на то, что он еще не отошел от мысли о нейтральности Элинои по гендерному признаку. «Я слышала только история, но даже не думала, что ты такая милая». Элинои нежно улыбнулась Митре, после чего снова обратилась к Теодору. «Как много вы знаете о ней?» Только то, что на древний дух, и является исключением из общепринятых рангов среди духов. Да, это правда. Улыбнулась Иллиной и посадила Митру на свое плечо. Митра смутилась в внезапному расставанию с пальцем, но вскоре начала подниматься по зеленым волосам Иллиной, словно те были веревками. Маленький дух выглядел словно цикада на ветке дерева. Илиной не обратила на это внимания и продолжила объяснять. «Мы слушайте, пожалуйста». Древний дух не обязательно является членом мира духов. Они считаются семенами гораздо более загадочного и высокого существа. Семенами? Да. Например, вот такого. Как только Элиной вытянул вперед свою левую руку, посреди комнаты закружился ветер, сформировав полупрозрачную форму великана. На его голове, словно корона, росло множество рогов а его тело было таким же крепким, как Доспехия. Скорее всего, это был один из великанов, о которых упоминалось в мифах. Когда Тео пристально посмотрел на изображение, Иллиной кивнула и раскрыл его личность. Это иллюзия Зеффия, бога ветра, который существовал много-много лет назад. Согласно мифам, своим дыханием он принес на землю неописуемый шторм. Древний бог... «Зефи?» «Также он является прототипом древнего духа, Джероса, который 120 лет назад подписал контракт с Мирдалем Херсеймом». «Мирдаль Херсейм!» «От столь неожиданного имени лицо Теодора застыло». «Почему она назвала его имя?» «Нет, Мирдаль был величайшим элементалистом века, а потому вполне естественно, что эльфы его знали. По мере развития прогресса у людей, их связь с силами природы ослабела». Мердаль же был единственным, кто смог вызвать короля духов. Иллиной заметил его возбуждение и продолжил объяснение. Не все старые боги были такими же могучими, как Зефи, но они определенно похожи на него. Но по какой-то причине они утратили свой статус, а фрагменты их тел стали семенами. А семена, которые проросли, Стали известны как древние духи. Тео и Иллиной смотрели на того, кто когда-то давно мог быть могущественным богом. Митра, прятавшаяся в лосах Илиное, подняла глаза, почувствовав их взгляды. Она была похожа на озорного ребенка, играющего с грязью. Трудно было поверить, что такое милое земляное создание когда-то было самым настоящим божеством. Иллиной поняла незаданный вопрос Теодора — и взяла Митру на руки. После этого она посмотрела в глаза Тео и поставила его перед выбором. «Если хотите, я могу попытаться возродить её некоторые силы. Она не поднимется на тот же уровень, что и прототип, но, вероятно, сможет восстановить силы духа лейтенанта». «Дух лейтенант?» Разумеется, Митра не сильно отличалась от других духов, за исключением разве что обладанием своего собственного эго. Когда у Тео было недостаточно магической силы, его способности тоже значительно падали. И Митра не могла даже появиться. Если же она станет лейтенантом, то, вероятно, сможет преодолеть некоторые ограничения. Однако, прежде чем принять решение, Теодор спросил Митру: "А ты этого хочешь, Митра?" Леной мысленно улыбнулась с поступку Тео, который не стал практиковать односторонний жестокий контроль. Хоть ты этого и не знал, но это было близко к тому, как вели себя эльфы. И именно поэтому другие эльфы уважали его, несмотря на то, что не знали о присутствии Митры. Итак, каков был ее ответ? Митра на секунду остановилась. Хиня! Я хочу! Вот что она имела в виду. Теодор погладил ее по голове, после чего передал Элиное. Пожалуйста, сделайте это Иллиноя. «Хорошо. Считайте это возмещением, части моего вам долга. А затем, Ильной, не предоставив ему возможности что-то ответить, сказала. «Что ж, тогда я начну». Мгновение спустя комнату залил яркий свет, наполненный жизненной энергией.